Второй аккорд Кантата собравшихся. Кантата вокально-инструментальное произведение для солистов, хора и оркестра. Часть 1. Из окна школы можно было видеть, как птицы сбиваются в стаи. До начала классного часа оставалось ещё около 30 минут. В настоящий момент другие ученики ещё занимались утренними тренировками в клубах. Логично, что в классе сейчас находилось не так уж много людей. Ой. «Что случилось, клуло Ты сегодня очень рано?» Миу была одной из немногих присутствующих. Скорее всего, она приходила в школу раньше всех для того, чтобы позаниматься. Сама девушка всеми силами пыталась скрыть этот факт, но, к сожалению, он быстро стал известен всем одноклассникам. Тренировка в клубе была, но я на неё не пошла. Если подумать, то состязание уже совсем скоро. Да и нужно, чтобы мои вчерашние раны зажили побыстрей. И правда. Кстати, Клоло... «Ты всё-таки хочешь призвать птицу?» «Если сейчас же не приступишь к тренировкам, будет сложно». «Но, хоть я только об этом одумал до поздней ночи, но так ни к чему и не пришла». «Всё будет очень плохо, если быстро не определиться», Клюэль отлично это понимала. Но, как правильно отметила Мио, девушка до сих пор размышляла только о птицах, и поэтому совсем не рассматривала другие идеи. «Но если не птицу, то, может быть, попытаться призвать цветок, как вчера». Когда она, скрестив руки, продолжила размышлять об этом, в класс вошёл ученик. Мальчишка с темно-фиолетовыми волосами, даже самый маленький размер формы был ему велик, и поэтому то тут, то там на ней образовывались складки. «Доброе утро, Нейтс». «А, клюэль Мио, доброе утро». «Доброе. Ты рано. И кстати», — пробормотала Мио, закрыв недочитанный справочник. «По в школу я слышал, как несколько учеников третьих-четвёртых классов говорили о тебе. После тех слов выражение лица мальчика стало подавленным. «Вот как. Ну да, я же всю лабораторию измазал копотью». «А, нет-нет, дело совсем не в этом». Похоже, Мио рассчитывала на другую реакцию. Она редко улыбалась настолько неестественно. «Послушай, Нейт, тебе всего 13 лет. Поступление в старшую школу в таком возрасте крайне необычный случай». «Правда?» В удивлении Нейт повысил голос. «Именно». «Кроме того, ещё и песнопеня Цвета Ночи. О них тоже много говорили?» Скорее всего, классный руководитель знал обо всём с самого начала, поэтому остальные учителя тоже были в курсе особенностей новенького. Может быть, они рассказали что-то своим ученикам во время классного часа. Меу ещё не успела договорить, как неожиданное выражение лица мальчика, удерживавшего одной рукой сумку из чёрной кожи, стало ещё более детским, чем вчера. Его глаза не могли ни на чём сфокусироваться, а Вике казалось вот-вот захлопнуться. Он какой-то сонный. Клюэль удивлённо уставилась на него, и их взгляды встретились. Я только что перевёлся, поэтому... сильно нервничал и плохо спал. По уставшим глазам было видно, что это и вправду мучил недосып. Он смущённо почесал голову. «Не беспокойся, кей добрая. Даже если ты опоздаешь, она не разозлится. Поэтому в следующий раз никуда не спеши. Эй-эй, не учи его таким сомнительным вещам! Мео в своём обычном стиле улыбалась и предлагала что-то совсем неразумное. Элегантно ткнув её в лоб, Клюэль вновь принялась выкладывать содержимое сумки на парту. По школе разнёсся звон, означавший начало первого урока. Однако за кафедрой не стояла фигура учительницы, да и одноклассников было немного. До состязания оставалось два дня, да и единый тест уже прошёл, поэтому за исключением классного часа посещение всех остальных уроков было оставлено на усмотрение учеников. Можно было тренироваться песнопением в дворе, закупиться катализаторами или пойти в библиотеку изучить теорию. На самом деле подавляющее большинство учеников выскочило из класса, едва прозвучал звонок. Клеили медленно осмотрела комнату, не сдвинувшимися со своих мест остались только она и Мио. «Что будешь делать, Мио?» Так, кому были обращены эти слова, развалилось на парте и уставилась в потолок. «Но... я уже определилась со своим призывом, Поэтому сейчас думаю о катализаторе. А а что с бумагой? Я передумала. Без более качественного катализатора мое песнопение, скорее всего, провалится. Для высокоуровневых песнопений нужны соответствующие катализаторы. Она явно что-то планировала. Зная Мио, даже если я сейчас спрошу, она все равно не расскажет. Может попробовать смешать несколько подходящих катализаторов? Возможно. Но, Клолу, ты же еще не решила, что именно будешь призывать, не так ли? «У тебя всё будет нормально, если мы вместе пойдём?» «Чем просто сидеть и думать, лучше чем-нибудь заняться. И, может быть, на меня сниз просветление. Поэтому мне как-то без разницы». «Интересно, что собирается делать Нейт. Если у него нет других планов, стоит, наверное, пригласить его пойти с нами?» Подумав об этом, Клюэль повернулась в сторону места, где он сидел, но мальчика давно уже и след простыл. «Нейт, похоже, уже ушёл. А я так хотела позвать его с нами». «Вдруг это завалось Мьё?» «Ладно уж, пойдём». Клюэль направлялась к концу коридора, а Мио в спешке пыталась нагнать подругу. Когда девушки спускались по лестнице, они обменялись взглядами. «А ты неожиданно холодно Клолу?» «Вовсе нет. Просто подумала, что на это же ушёл. Вот и всё». Вчера вечером, проводив на это до мужского общежития, Клюэль вернулась к себе. А этот разговор о состязании и катализаторах напомнил девушке обронённые им слова. Но если бы она рассказала об этом, мио несомненно, принялась бы всё воспрашивать. Словно убегая от идущей подруги, Клюэль пули помчилась по коридорам. Лаборатории располагались на первом этаже в самой северной части здания, чтобы предотвратить ухудшение качества хранившихся там веществ. Эти комнаты были закрытыми от солнечного света круглый год. На входе в коридор между ними тяжёлая жара резко сменялась холодным неприятным ветерком. Первые и лаборатории находились по соседству, Только и самый дальний, третий, в коридор просачивался свет. Незаметно заглянув туда, Клюэль увидела одинокого мальчика в белой форме. «Посмотри-ка, а он тут?» Высказала она одним только взглядом, и Мио недовольно отвернулась. «Не дуйся, мы заходим!» Стоило дверь открыться, как мальчик тут же обернулся к девушкам. «А, Клюэль, Мио, вы тоже сюда?» Никак не ответив, Клюэль легонько помахала ему рукой. За столом, рассчитанным на 6 человек, Нэйд в тишине готовил инструменты для экспериментов. Там расположились 5 треугольных колб, 10 пробирок, два измерительных цилиндра. Кроме этого ещё пипетка, весы, газовая горелка и даже микроскоп. Реагенты на углу стола тоже были разнообразны. Как жидкости, так и твёрдые тела. Всего 20 различных видов. Ты и правда всерьёз взялся за дело. Такому вниманию к подготовке можно было поразиться. «У тебя есть какие-нибудь идеи по поводу катализатора?» Задала вопрос Мио, ощупывая газовую горелку. Катализаторы для песнопения подразделялись на две большие группы. Естественного происхождения и искусственные. В первой группе исследователями уже были выявлены наиболее эффективные вещества. А вот искусственные катализаторы сильно различались в зависимости от смеси, и поэтому можно было создать почти бесконечное количество различных вариантов. Эм, ни одной. Смешивая реагенты, это быстро покачал головой. В конце концов, я просто пробую наугад. Но для девушек это и было удобным случаем. Если бы у него было чёткое представление о том, что необходимо получить, то их присутствие только помешало бы ему сосредоточиться. А вот если он до сих пор не определился с целью, они спокойно могли побыть здесь. «Можно нам поработать вместе с тобой? Мы тоже хотим поискать подходящие катализаторы». «Разумеется, на но... до вас уже приходили люди». «Люди?» В голове у Клюэль всплыл большой знак вопроса, но она Найт уже направил свой взгляд обратно на стол. «Девчушки!» На стуле притаившей сидела всё та же дерзкая ящерица. «А? А почему Арма здесь?» В голосе Мю было слышно скорее не удивление, а только лишь любопытство. «Если сегодня произойдёт то же самое, что и вчера, я не смогу показаться на глаза его матери». Когда я открыл сумку в классе, то обнаружил, что он незаметно залез в неё. Нэйд устало опустил плечи. Он открыл сумку, чтобы достать учебник, а там оказалась огромная ящерица. Клеэль даже представить себе этого не хотела. Она наконец-то поняла, почему Нэйд поспешно спрятался в лаборатории, ничего не сообщив. «Ты разбираешься в катализаторах?» Арма помахала хвостом в разные стороны, как будто качая головой. «Совсем нет. Хотя я знаю кое-что о песнопениях. Призванные существа не связываются с катализаторами. Бесполезный». Кляль театрально вздохнула, стараясь донести до него своё недовольство. «Ну и зачем ты здесь тогда?»